Кнулся ей в невидимый живот. «Дурак!» — сказала Наташка. «Это как ты?» — спросил Леон. «Это хамелеонка. Старая-престарая штука. Их уже никакая спецслужба не использует, зато ничего не излучает и очень легкая». «А откуда у тебя такое снаряжение?» — удивился я. «Ты с собой все взяла?» «Ребята, дайте умыться!» — попросила Наташа. «А то я за бутерброд взяться боюсь, прилипнет». А, ага, а потом и в животе приклеится. съехидничал Ле он и д диоййся. Он принялся вытягивать из-за окна нить, проворно наворачивая ее на локоть, а Наташка скрылась в ванной. Не нравится мне это сказал я, когда зашумела вода. Наташа не нравится Ле он хидро прищурился. Мне не нравится, что она пришла. Мы же не договаривались, значит что-то случилось. Леон кивнул. Домотал нить, вытянул узелок, отнес к ванной, постучал, когда Наташа приоткрыла дверь, просунул сквозь узкую щель. Вдруг у старика семецкого есть связь с авалоном предложил он. Тогда мы сможем сообщить все о чем догадались. Наташа умывалась недолго, вышла уже одетая по нормальному, в юбку до колен и блузку. В узелке наверное был спрятан костюм хамелеон. поешь сказал я пока она ела мы с леоном ни о чем не спрашивали, хотя нам и было очень тревожно уже второй час ночи и завтра встанем не выспавшимся И вдруг я понял, что вставать нам не придется что-то и впрямь случилось что-то такое от чего весь наш план тихонечко жить на новом куветете и собирать информацию для фгов летит в тартарары Наташа, нас не случайно сюда направили да спросил я наташа кивнула дожевывая бутерброд непринужденно облизнула пальцы а ведь вряд ли позволила бы себе такое до того как попала в партизанский отряд если у нее дедушка авалонский миллионер всякие там правила хорошего тона этикет 10 вилок на столе нас что рассекретили? Продолжал я допытываться. «Ну, не совсем», — Наташа покачала головой. «Пока не совсем. Больше у вас ничего нет?» «Ребята, тут такое дело. Когда я вас высадила, то проплыла чуть дальше. Там есть такое место». Она махнула рукой, будто решила говорить на чистоту. «Там на реке есть старая пристань. Ею почти никто не пользуется». Смотритель пристани, наш друг, участник сопротивления. Я с самого начала собиралась у него передохнуть, а потом отправиться обратно. Все было в порядке. Меня никто не заметил, я даже не простыла. Он меня сразу в баню отправил греция, я два часа парилась. А еще ты поспала и покушала. Невинным голосом сказал ли он: Ты дело говори. Наташа фыркнула. спешишь куда-то. спешить вам уже некуда. Так вот, у смотрите есть хорошее подключение к сети к полицейской линии. Оно почти законное. смотрите пристани является неофициальным помощником полиции. Я когда отдохнула, стала просматривать сообщения, их сейчас совсем немного. Приступление ведь почти не стало и увидела донесение о том, что двое подростков, исчезнувших два месяца назад, объявились вновь с дурацкой легендой мол заблудились в лицо. так и было написано с дурацкой спросил я не выдерживающие критики уточнила наташа я решила, что все вас поймали и И тут прочитала ответное распоряжение «Никаких действий не предпринимать». Первое сообщение было от полицейского наблюдателя в кемпинге, а вот ответное – от Министерства культуры и поведения. Про Министерство культуры и поведения я знал. Нам рассказывали, что так называется «контрразведка инея». Если бы вас арестовала полиция, спокойно рассуждала Наташа, то все было бы просто. Либо вас допросят и отпустят, либо арестуют. А вот контрразведка – это совсем другое. Это значит, что за вами будут следить и возьмут в разработку. «Тогда зачем ты сюда пришла?» – воскликнул я. «Наташа, если все так серьезно, то за нами по полной программе следят. Может, здесь такие датчики, что мы их выявить не можем?» «И все то, что ты говоришь, сейчас слушают?» «Может быть», — согласилась Наташа. «Но не обязательно. Когда агента серьезно берут в разработку, то первый день-два особо не докучают, чтобы он не проверил свое жилище, ничего не нашел, успокоился и расслабился. Это потом вам в комнату поставят жучки, в одежду микрофоны и пеленгаторы, спутник нацелят». «Ты-то откуда знаешь?» «От деда», — коротко ответила Наташа.